Анастасия Максимова. Проктолог для босса. Глава 1 Лиля. «Доктор, мне нужна справка. Срочно. Я заплачу. Там должно быть указано, что мне противопоказаны любые манипуляции с задним проходом». Я как раз дописывала диагноз Зинаиды Михайловны. Бедная бабушка аж подпрыгнула на стуле, а я подняла глаза на вошедшие в мой кабинет. Даже не удивилась. Перевела взгляд со жгучей шатенки, словно сошедшей с экранов сериала про элитных проституток, на бледную пациентку. «Это мне еще повышение давления тут не хватало». Жестко ответила. «Девушка, выйдите и дождитесь своего приема». «В смысле? Я тут и так уже 15 минут жду, а там в коридоре всякий сброд. Вы напишите мне справку, я дам вам денег и пойду. Думаете, мне делать нечего больше, как по таким местам шастать?» Голос у нее был визгливый, противный такой. Да и судя по тому, что она пробилась через кордон бабушек, которые за талончиками ко мне в очереди стоят месяцами, дамочка непростая. Хотя простые справки о запрете, прости господи, манипуляции задним проходом не просят. Тем не менее, тут ей не частная больница, а простая, рабоче крестьянская поликлиника, и я в этом кабинете — царь и бог. По крайней мере, на время приема, поэтому... «Повторяю вам ещё раз. Закройте дверь с той стороны и дождитесь своей очереди». «Пошла отсюда профорсетка. Нечего честным людям тут свои задние проходы навязывать». а жила Зинаида Михайловна. «Ну вот, другое дело. А то я уже переживать начала. Мои бабушки, несмотря на внешний боевой характер, могли быть ранимыми личностями. За пять лет работы в поликлинике я даже прикипела к ним». Наглая девица издала нервный виск и вылетела из кабинета, как пробка. «Ладненько. Если честно, то я и не такое видела в своей практике». Обернулась к наимилейшей бабушке, протягивая ей направление. «Вот, Зинаида Михайловна, держите направление на колоноскопию. У нас ее делает хороший новый парень. Вы не смотрите, что молодой. Руки откуда надо растут. Я лично смотрела, как он работает. Так что могу спокойно вам его рекомендовать». Бабушка качала головой, внимательно меня слушая. «Ну а что поделать? процедуры ей сейчас необходима с ее анамнезом. Но я знала, как не ней относятся. Тем более, по ОМС никто вам под седацией такое делать не стал бы. Все наживую «Доченька, если у него ручки такие же золотые, как у тебя, так я верю!» Спокойно ответила женщина. «То и сделаете? А то смотрите мне, чтобы как в прошлый раз не было». Бабульку передернула. «Ну да». Особенность моей профессии такая, что ко мне обычно приходят тогда, когда либо уже поздно, либо очень запущено, потому что стыдно, страшно, больно. Я уже давно махнула рукой на эту борьбу с ветряными мельницами. Просто пациентов жалко же, когда знаю, что на начальной стадии иногда можно не только обойтись малой кровью, но и спасти жизненный раз. — Хорошо, доктор, скажу. А то тогда совсем тяжко было. И она поднялась. Фух, вроде убедила. А то знала я таких пациентов, которые на все головой кивают, а потом мы с ними встречаемся уже через пару лет после экстренных операций». Зазвонил телефон. «Сестра». Тяжело вздохнула, поднимая трубку. Та обычно вспоминала обо мне, когда в ее жизни наступала полная задница. Она искренне считала, что я для нее специалист по геморрою любого происхождения. Пока в кабинет заходила следующая пациентка, про наглую заднепроходную девицу я уже и думать забыла, быстро ответила Маш, я на работе занята. Лиличка, не клади трубку, выручай. Я на работу устроилась в крутой бизнес-центр помощницы самого Нахалова. А у меня тут сопли ручьем. А завтра выходить первый раз. Подмени меня на пару дней. Будь человеком. Я все оплачу. Просто это мой шанс. Ты же понимаешь, там такой конкурс был. Ничего не поняла. А строгая даже слегка чопорная женщина уже сверлила меня взглядом в стиле. А я вам налоги плачу. А вы тут болтаете на работе. ответила. «Посмотрим, я занята сейчас». «Ты святая! Я пришлю тебе костюм курьером. Завтра тебе к восьми. Все расскажу тебе подробнее». «Спасибо, спасибо, спасибо!» И не успела я сказать, что вообще-то еще ни на что не соглашалась, как она бросила трубку. Вот коза. Даром, что двоюрная. Выросли мы с ней вместе, и она частенько вот так вот вырывалась в мою жизнь. Хрен ей, а не помощь в этот раз, скорее всего. «Добрый день. Какие у вас жалобы?» Продравшись через зажатость и стеснение, проведя осмотр, отправила женщину лечить запущенный геморрой. Эх, а вот не ждала бы, пока станет совсем тяжко, обошлась бы свечками. Думая о том, как отделаться от своей сестрёнки и её невероятного предложения, я уже собиралась домой. На сегодня все по записи приняты, а простой очереди у меня нет, хоть какой-то плюс от нынешней системы. Но тут дверь снова открылась, и вошла та самая девушка — заднепроходная которая. Только на этот раз выглядела она потрёпанно, словно прошла через какие-то препятствия. «В виде бабушек». «Ага». «Доктор, примите меня, вы же давали клятву Гиппократа!» Тяжело вздохнула. «То сестра с её новой работой каким-то там боссом, то эта дамочка. Ну что поделать, я же врач!» Открыла ежедневник снова и ответила. «Присаживайтесь».